Заглянув в медицинскую комнату участка, доктор Вовалмер недовольно наморщил нос и сказал, что, пожалуй, лучше проведет осмотр больного в его же кабинете. Тем более, что все необходимое у него при себе. Сказав это, доктор сладенько улыбнулся и погладил округлый и даже как будто лоснящийся бок своего туго набитого саквояжа. Реранкар ничего против не имел, лишь попросил Ал-Алю остаться за дверью, когда она тоже вознамерилась войти в кабинет. «Неплохо, неплохо», — пробормотал себе под нос доктор, проведя пальцем по длинному шраму на предплечье Реранкара. «Кто шил?» «Напарник. То есть любитель. Можно и так сказать. Для любителя работа просто отменная». «А вот это...» — доктор взял Реранкара за плечи и заставил его повернуться к себе спиной. «Это никуда не годится!» Он ткнул пальцем в круглый шрам от пулевого ранения под правой лопаткой. «Абсолютно никуда!» — повторил он с нажимом. «Ну, это уже в больнице!» — начал оправдываться Ренкар, но, не закончив, зашелся в кашле. «Я сейчас не о методах лечения!» — махнул рукой Вавалмер. «Нельзя подставлять спину под пули, Мэй, мой дорогой!» «Вы что, только вчера на свет родились?» Не ожидавший от медика такого подхода к делу, Раранкар совершенно растерялся. Что-то надо было ответить, но в голове не было ни единой стоящей мысли. «Знаете, что меня радует, мэр Раранкар?» Задал еще один неожиданный вопрос доктор. «Нет», — честно признался старший дознаватель. «То, что сейчас мне не надо штопать на вас еще одну дырку». Вовалмер тихонечко хихикнул, радуясь своему весьма специфическому медицинскому чувству юмора. «Сегодня я буду лечить вас от простуды. И это, скажу вам, мэр Раранкар, замечательненько!» Продолжая неумолчно болтать о чем-то своем, о микстурах, о прививках, о градусниках и о клизме, Вовалмор быстренько провел общий осмотр старшего дознавателя Раранкара. И в целом остался вполне доволен состоянием его организма. Сколько вам? 43. Ну, скажу вам, мои вы мой расчудесненький, именно на 43 вы тянете. И это великолепненько. Состояние здоровья большинства городских жителей вашего возраста соответствует 60-летним старикам. Да-да! Знаете, какая средняя продолжительность жизни среднестатистического оренготарца? Легкий у вас чистый, мэр Оранкар, и это превосходненько. А вот бронхитик у нас основательный. Под дождь, говорите, вчера попали? Ну, так я тоже промок. Однако, придя домой... Что вы сделали, придя домой? Салат из сосисок и огурца? Ну, знаете, милый мой мэр. Тогда я удивляюсь, как вы вообще сегодня утром до участка дотащились. Я вчера, вернувшись домой, выпил два стакана подогретого темного тхута и в горячую ванну забрался. Поэтому сегодня у меня даже насморка нет. Вот так-то. А вам следовало бы наглотаться таблеток и завалиться в кровать. Непременно» и чтобы кто-то очень добрый все время держал у вас ладошку на лбу. Нет, я не шучу. Любовь или просто добрые человеческие отношения весьма способствуют выздоровлению. Да, я в курсе. Мэя Ал-Алия сказала мне, что сегодняшний вечер вам предстоит провести на ногах. Но только сначала клятвенно пообещайте мне, что, покончив с самыми неотложными делами, «Именно так, Мэй, вы мой болезный. Всех дел, как известно, никогда не переделать. Вы ляжете в постель и станете неукоснительно следовать всем моим предписаниям. Хотя бы в течение трех дней. Ну что, по рукам?» Получив от Реранкара самое серьезное подтверждение намерения вплотную заняться своим здоровьем, Во Валмер извлек из чемодана переносной пластиковый стерилизатор, в котором залитый спиртом лежал 20-кубовый шприц. Вскрыв четыре ампулы, доктор впрыснул содержимое одной из них в небольшой флакончик с белым порошком. После того, как порошок растворился, он набрал содержимое флакончика и трех других открытых ампул в шприц. Надев на шприц иголку, он легонько щелкнул по стеклянному корпусу ногтем выпустил воздух из иглы и вогнал ее в локтевую вену Реранкара. Он так ловко это проделал, что старший дознаватель даже легкого укола не почувствовал. Выпустив все содержимое шприца в вену Реранкара, врач выдернул иглу и прижал к месту укола ватку, смоченную спиртом. «Что это было?» — поинтересовался на всякий случай Реранкар. Не бойтесь, глубоко уважаемый мой старший дознаватель, усмехнулся Ва Валмер. Не наркотик. Всего лишь витамины и биологически активные компоненты, смешанные в строго определенных пропорциях. Формула данной смеси, доктор Гордо вскинул бородку, является моим врачебным секретом. И вы не хотите поделиться им с другими? Роранкар спрыгнул с края стола, на котором сидел, и стал натягивать рубашку. Почему же? Очень даже хочу. Во Валмер кинул стерилизатор в саквояж. Но официальная медицина не желает признавать мои методики, поскольку большинство из них я разработал эмпирически, полагаясь не столько на разум, сколько на интуицию. Доктор показал Реранкару свой вариатор, видимо, навсегда замершив в положении интуиции. Знаете, очень неприятно слушать, как тебя называют шарлатаном. «А вы уверены, что ваши методики работают?» — спросил Реранкар. «Подождите, Мэй», — немного насмешливо глянул на недоверчивого пациента Вовалмер. «Через пару минут почувствуете результат». И Реранкар действительно почувствовал. «Да еще как! Не прошло и двух минут, как все тело старшего дознавателя охватил жар. На коже выступила испарина, в ушах зазвенело». Реранкар ощутил страшную слабость. Пошатнулся и, чтобы не упасть, схватился руками за край стола. «Присядьте, дорогой мой Мэй, присядьте!» Во Валмер подхватил Реранкара под локоть и помог ему добраться до кресла. «Вижу, уже началось!» Улыбнулся он, глядя на истекающего потом пациента. Реранкар не нашел в себе сил даже на то, чтобы ответить. Он медленно опустил голову, поднял руку, провел рукавом пиджака по мокрому лицу. Да так и залип в крайне неудобном, скорченном состоянии. «А ну-ка!» — Вовалмор взял старшего дознавателя за плечи и, особенно не напрягая, заставил его откинуться на спинку кресла. «Дышите глубоко и мерно, Мейраранкар. Сейчас вам станет лучше». «Да какое там лучше!» «Вам станет очень-очень хорошо!» Повинуясь доктору, а, собственно, что еще ему оставалось, Раранкар сделал глубокий вдох. Потом еще один. После третьего вздоха он почувствовал, как что-то щекочет его ниже пупка. Что-то очень быстро вращалось там, цепляя щекоча, но не раздражая кожу. Причем не снаружи, а изнутри. Казалось, в животе у старшего дознавателя зарождается маленький ураганчик. Жар быстро спал, и Реранкар ощутил небывалый прилив сил. В горле все еще немного першило, но это было ничто по сравнению с теми муками, что стоически превозмогал он прежде. Кашлять совсем не хотелось. И глаза уже не слезились, как у страдающего и 85-летнего старика. Реранкар уверенно поднял руки и одернул помятый на пиджака. «Ну, Мэй, во Валмер, вы просто волшебник!» «Да что вы!» — смущенно потупил взор доктор. «После того чуда, что вы совершили, готов вместе с вами послать ко всем чертям официальную медицину!» «Не стоит!» — улыбнувшись, махнул ручкой Вавалмер. «Рад, что удалось вам помочь!» — Чувствуете волчок внизу живота? — Да. — Как только он перестанет вращаться, силы ваши закончатся, и вы буквально свалитесь с ног. Так уж постарайтесь, как обещали, оказаться к этому моменту в постели. — Стараюсь, доктор. Но Вовалмер защелкнул замки саквояжа и взял его за ручку. — Скажите, Мэй, как давно вы знаете Ал-Алию? «При чем тут это?» — доктор скосил на Реранкара подозрительный взгляд. «Это всего лишь невинный вопрос». Реранкар, казалось, был удивлен столь странной реакцией Вавалмера. «В участке стражи порядка невинных вопросов не задают». «Вы здесь как гость». «Ну и что?» «Вопрос, который вы задали, не имеет никакого отношения к тому, зачем я сюда пришел». И вы не станете на него отвечать. «Не хочу». «Но...» «Около трех лет». «Вы работаете вместе?» «Нет, я гражданский специалист». «И тем не менее Ал-Али обращается к вам за помощью». «Я и многим обязан». «Чем именно?» «Не скажу». «Ваше право». «А что вы о ней думаете?» «Это мое дело». Вовалмер схватил ручку с акваяжа обеими руками и прижал его к груди. Что вам от меня нужно? Абсолютно ничего. Раранкар дружески приобнял врача за плечи. Я искренне благодарен вам за помощь и надеюсь, что когда-нибудь смогу тоже оказать вам услугу. Старший дознаватель протянул Вовалмеру визитку. Врач быстро пробежал ее взглядом, ухмыльнулся и сунул в карман. Я могу идти? «Конечно!» — широко развел руки в стороны Раранкар. «Но если подождете, я найду авто, которое отвезет вас домой. Или куда вам нужно?» «Не стоит. Я сам доберусь. Мне недалеко». во Валмер учтиво поклонился старшему дознавателю, быстрой походкой подошел к двери и положил пальцы на круглую дверную ручку. «Не доверяйте ей». Тихо произнес он, не оборачиваясь, и выскочил за дверь прежде, чем Раранкар успел как-то среагировать на его слова. «Не доверяйте ей». Раранкар задумчиво провел пальцами по скулам. Ничего другого он и не ожидал услышать. Удивило его лишь то, с какой прямотой ответил на его вопрос доктор Вавалмер. «Не доверяйте ей». В дверь заглянула Ал-Алия. Мила улыбнулась. «Как чувствуете себя, мой старший дознаватель? Если вы уже проголодались, то я готова отвести вас в замечательное маленькое кафе», — улыбнулся в ответ Реранкар. «Местная достопримечательность». «И чем же славно это заведение?» «Тем, что кормят там вкусно и недорого».